Николай Скиба, Алексей Сказ, Авалон, Бессмертная армия. Книга первая. Читает Сергей Ануфриев. Глава первая. Тяжелый удар обрушился мне на затылок. Меня качнуло, в глазах взорвались искры, и я упал на колени. — Ля, какой крепкий! Дубинкой по голове и даже не вырубился! — послышалось откуда-то сбоку. «Так добавь!» — раздался еще один равнодушный голос. Я инстинктивно закрылся руками, но град ударов посыпался со всех сторон. Один, особенно звонкий, прилетел в ухо, и я рухнул на землю. «Да кто вы такие?» — прохрипел я разбитыми губами. «Ты тупой, что ли? Неужто сам не догадался?» — насмешливо пробасил второй. «Уважаемые люди попросили вежливо тебе передать, чтобы ты в чужие дела не лез. Уловил?» «Живи свою сраную жизнь в долгах и не рыпайся! Еще раз узнаем, что ты засунул свой нос куда не надо, так просто не отделаешься!» «Понял?» «Да пошел ты!» Начал я, но договорить не дали. Ботинок прилетел в живот, вышибая дух. Я скрючился и свернулся калачиком, пытаясь остаться в сознании. Шманайте его!» — раздался приказ. «Забирайте все до копейки!» «Да бомжара он! Ни рубля нет!» «Карты забирай, может, на них что есть?» «Да ты чё, нам же говорили, там они в блоке из-за судов!» «Ну, мобилу тогда забирай, и карты все равно возьми, мало ли, может, на другое имя!» Я почувствовал, как меня обшаривают и забирают вещи. «Слушай, пиджак вроде ничего, тоже заберу!» «Вот урод, у меня кровь идет!» «Как он вообще умудрился зарядить мне по носу!» Возмутился очередной гопарь и пнул меня в спину. «Часы снимай тоже!» Последняя фраза полоснула по мозгу, как нож. Часы, батины — единственное, что от него осталось. Я рванулся, пытаясь накрыть руку телом, но тут же словил еще один удар. В ребра. «Все, теперь тащим его к помойке». Подумают, что алкаш очередной бутылки собирал. Скомандовал сиплый и добавил. «Это еще не все ушлепок. Потом сюрприз наш оценишь. Меня тащили и швырнули в груду мусора». Я медленно разлепил глаза, хватаясь за голову. Она нещадно болела. А виновники этого действия уже успели скрыться где-то вдалеке. И где я просчитался? Кто сдал? Я срисовал, что меня пасут, еще с перекрестка. Несколько парней держались на определенной дистанции, но такие вещи чуешь нутром. Стоило увеличить скорость, как ситуация стала очевидной. Они не отставали. Хотел спрятаться в подъезде, но добраться не успел. Их дружки уже там поджидали. Классическая схема охоты. Шавки загоняют добычу, а хищники добивают в засаде. В итоге меня знатно отделали. Хоть я и положил двух утырков на землю. Все-таки против толпы никакое кунг-фу не работает. Простая истина, известная любому, кто хоть раз участвовал в уличных драках. Еще и батины часы забрали. Уроды. И когда до этого дошло. Детство было счастливым, даже несмотря на то, что родился в самый разгар лихих девяностых. Все благодаря родителям. Отец и мать были хорошими, честными людьми, работали учителями. Жаль, что долго это не продлилось. Когда мне стукнуло шестнадцать, отец погиб на стройке, где подрабатывал. Застройщик нарушал технику безопасности, и моему бате не повезло. На него упала балка. Все, что осталось в память о нем... Красивые часы, подаренные школой за выслугу лет. После этого жизнь полностью изменилась. Жили мы и так небогато, а с уходом отца и вовсе пришлось жестко затянуть пояса. На одну мамину зарплату жить было, мягко говоря, сложно, поэтому после школы я устраивался на подработки. Выполнял простую работу там, где придется, то разнорабочим на стройке, то фуры разгружал, а где официантом или на заправке подрабатывал. Брался за все, что могло пронести лишнюю копейку. После окончания школы пришла повестка из армии. Как раз тогда думал, что же мне делать. То ли идти работать, то ли попытаться поступить в универ, но денег на него не было. Мама настаивала, чтобы у меня было высшее образование, да и армия в то время была не тем местом, куда хочется идти. Так что я зубрил учебники по ночам, а днем работал. Мало спал, да и хрен с ним, ведь у меня была цель. На экзамены пошел без мандража, и там выложился на полную. Я был уверен в своих знаниях, знал, что пробьюсь на бюджет. Но слишком поздно узнал их схему. «Вы не проходите по баллам», — заявили тогда в комиссии. Женщина двусмысленно улыбнулась и добавила. «Но мы можем договориться, и я найду свободное местечко». «Для того, чтобы договориться...» Надо было столько занести в кубышку, что просто плюнул и решил пойти в армию. Служба, на удивление, оказалась сносной. Возможно, помогло батина воспитание воспитании, школа жизни, я даже дослужился до сержанта. В то же время я не переставал учиться, потому что не отказался от идеи получить высшее образование. У меня имелись большие планы на жизнь, но, как оказалось, это не то, о чем мне следовало беспокоиться». Мама умерла за месяц до дембеля. Врачи сказали, что сердце, инфаркт. Я был поздним ребенком, и маме было за 60, и на фоне постоянных стрессов случилось то, что случилось. Эта трагедия выбила меня из колеи, я больше месяца выходил из дома, разве что в магазин. Следующим ударом стало то, что я нашел сбережения, что мама бережно откладывала на обучение любимому сыну, как было записано в ее записной книжке. В тот момент в очередной раз предательски защипала глаза. Оказалось, что она брала дополнительные подработки то репетиторам, то няней. Хотя ей это было строго противопоказано, и мы не раз ругались на этот счет. Но мама хотела отправить меня в университет любой ценой. В итоге я сделал, как она того и хотела, и поступил. Вот только сделал это собственными силами. Набрал такой балл, что у них не осталось выбора, кроме как принять меня на бюджет а ее накопленные деньги приберег. Спасибо маме. Это, наверное, были лучшие годы моей жизни. Тут я завел множество полезных знакомств и лучших друзей. Уже на третьем курсе жизнь вошла в новую колею. Вечеринки, друзья, общага, компьютерные игры. Это было действительно весело. Никогда в жизни, кроме как в детстве, не испытывал столько эмоций. Там же я встретил свою первую любовь, Юлю. Мы окончили университет вместе, и дело шло к свадьбе. В то время я был по-настоящему счастлив и жалел лишь о том, что родители этого не видят. Я устроился на хорошую работу в строительную компанию и самостоятельно снизу низов пробивался наверх. Работал хоть и на износ, но перспективы радовали. Вот только потом что-то пошло не так. Юля изменилась, и вместо привычных теплых объятий... Меня встречали ее упреки по поводу «жалкой однушки хибара» и «нищенского существования». Хотя эта самая хибара мне досталась от родителей. Впервые мы разругались вдрызг. Юлька хотела всего и сразу. «Серега танки машину купил, а я на маршрутках езжу. Сколько можно?» «И это я даже не говорю про Кристину. Ей вообще хахаль дом отгрохал». «У них своя жизнь, у нас своя, у меня хороший заработок, а будет еще лучше. Прояви терпение, Юля, я ведь только начал. Мог бы хотя бы в кредит тачку взять». Сам я был противником кредитов, да и родители учили, чтобы я ни в коем случае не накапливал долгов. Вылазить тяжело. Но вскоре дорос до начальника отдела снабжения, и все стало гораздо лучше. Своими силами накопил на машину. Такой кайф ощущать себя в салоне собственной тачки. Юлька сразу примолкла и наслаждалась жизнью, но только до того момента, как все не испортилось. Гром грянул, когда ко мне в квартиру наведалась полиция. Оказалось, что мой шеф взял меня на работу как козла отпущения. Он назначил меня начальником отдела снабжения и пользовался моей подписью, как ему заблагорассудится. А когда пузырь лопнул и фирму поставили на банкротство, все сразу и всплыло. Мудрил он по-черному и подставил по полной программе. В итоге сумму, которую я оказался должен, оказалась астрономической. Но хрен этому ублюдку. Я стал биться в судах до удари, пытаясь доказать свою невиновность. Вот только проиграл без обжалования. Оказалось, что эта мразь занесла куда надо столько денег, что у меня не осталось шанса ситуация была критическая но я не сдался начал рыть землю в поисках хоть какого то шанса в конце концов мои усилия дали плоды и я нашел нужного человека который помог и сделал главное отмазал от уголовного срока чтобы добиться этого пришлось достать мамины сбережения продать машину и опустошить все банковские счета где накопилась приличная сумма Но у меня все-таки получилось прорваться через подарочки бывшего начальника. Но даже так от всех последствий не удалось отбиться. Остались условный срок и обязательная компенсация суммы, которую я не смог бы заработать за всю жизнь. В процессе всех этих разбирательств пропала Юля. Однажды я пришел домой убитый с подработки и увидел, что любимая однушка пустует. Она забрала все свои вещи, а телефон заблокировала, просто исчезла, без следа. С того суда про серьезную карьеру и работу можно было забыть. И это взращивало в моей душе желание отомстить. Чтобы так меня прокинуть, уничтожить мою жизнь, я должен просто про это забыть? Ну уж нет, ублюдок поплатится. И я начал копать. Я хотел сделать все возможное, чтобы ударить побольнее. Вот только как итог, побольнее сделали мне, и вот я лежу прямо на свалке. Где я прокололся? Я же был так аккуратен. Как они узнали, что ищу информацию? Непонятно. Хотя нет, кое-что мне точно было понятно. Без денег и связей даже на месть рассчитывать нельзя. Вот так не сдаваясь, пытаешься выплыть из болота на характере, Но тебя засобывает все глубже, потому что сталкиваешься с сильным мира сего. И плевать этому миру, какой у тебя характер. Побеждает тот, у кого больше силы и бабла. Черт, была бы у меня хоть какая-то возможность, чтобы все изменить. Вот только в жизни так не бывает. Или... Внимание, вы попадаете под условия призыва межмировой системы Игдрасиль. Подтвердите свое участие в программе, и вы будете перенесены в Авалон. В этом месте у каждого есть шанс, и лишь ваши воли и усилия решат, каких результатов вы достигнете. Да? Нет? Все же бывает. Я глупо пялился на сообщение, которое внезапно вылезло передо мной, и не замечал, как на лице расплывается довольная улыбка. Оно было в прозрачном окошке, прямо как в игре. И прежде чем я понял, как это возможно, уже подтвердил участие. Я был без понятия, что происходит, но чувствовал, это тот самый шанс, чтобы получить нужную мне силу, и... Хрен я его упущу! Сознание вернулось резко. Я понял, что лежу на земле и открыл глаза. Сквозь трещину в потолке виднелось светло-голубое небо, но прежде чем понял, что именно вижу... <out to> <Moon> Схватился за голову, она раскалывалась. Казалось, что в мозг закачали тонну информации, и он едва не перегрелся. Внимание! Вы дали свое согласие на участие в проекте Авалон. Вы были перемещены системой Игдрасиль в начальную локацию Лабиринт. Пройдите испытание и выживите. В случае успеха система Игдрасиль заключит с вами контракт. Да пребудет с вами удача героев! Кандидат. Воспоминания о произошедшем возвращались медленно. Странные слова, Авалон, драсиль вызывали в голове образы из мифов, игр, книг и фильмов. Но вскоре меня ждал новый сюрприз. Статус. Уровень 1. 0.5 ОА. Эволюционный индекс. Ф. Характеристики. Сила 4. Ловкость 5. Энергия 2. Ноль, дробь два. Свободные очки. 0 Внезапно вылез некий статус. Последнее, что помнил, я согласился участвовать в каком-то проекте, когда передо мной высветилось похожее сообщение. Что именно предстояло делать, оставалось неясным, все звучало слишком абстрактно. Но одно помнил точно. В этом месте я мог бы изменить свою жизнь. Край муха вдруг услышал шорох что-то копошилось в земле неподалеку, громко фыркая. Осторожно, стараясь не шуметь, повернул голову. «Аварс. Создание лабиринта первый уровень. Эволюционный индекс G. В земле рылась тварь, похожая на волка, но мельче, с выпирающим позвоночником и костяными шипами на спине. Она раскидывала землю когтистыми лапами» комья практически долетали до меня. Острые когти и мощные лапы так и бросались в глаза. Если эта тварь заметит меня... Рефлекторно переместил руку назад и наткнулся на что-то. Медленно повернул голову и увидел клинок. Простой, потертый железный меч лежал буквально в нескольких сантиметрах от меня. Я схватился за рукоять, как утопающий за круг. Тварь все еще рыла землю. Я аккуратно потянул меч к себе, но, как назло, сдал едва различимый шорох. Тварь развернулась, оскалив клыки. Из пасти потекла слюна, стало ясно, что мирно мы не разойдемся. Чудовище зарычало и бросилось на меня, раскрыв пасть. Я только и успел, что схватить клинок и выставить его острием вверх. В следующую секунду лезвие вошло в глотку твари. «Кровь!» Она брызнула мне в глаза. Я заорал и надавил сильнее, стараясь вогнать меч глубже. Гнилые желтые клыки замерли в сантиметрах от моего лица, но я продолжал давить. Неизвестно, откуда взявшиеся силы позволили загнать острие еще глубже. И не останавливался, пока тварь не завалилась на бок. Громко выдохнув, я разжал руки. Убит Аварс первый уровень. G. Получено 1 ОА. Тут же отпустил меч, завалился на спину и тяжело задышал, пытаясь прийти в себя. Я все еще не верил в происходящее и косился на труп зверюги рядом. Пытался осознать, что только что убил живое существо. Какую-то непонятную тварь. Руки все еще подрагивали. Чтобы отвлечься от стресса, перевел взгляд на выпавшую надпись. «Получено один ОА». «А это что еще такое?» «ОА». Очки Авалона. Накапливайте очки Авалона и становитесь сильнее с каждым уровнем. За очки Авалона вы можете повышать уровень и даже использовать их как валюту. Очки Авалона? Так это игровой опыт или деньги? Пробормотал я, не до конца понимая сообщение. Думать об этом не хотелось. Сейчас это не важно и от догадок толку мало. Я отмахнулся от размышлений и принялся разглядывать окружение. Каменные стены, поросшие мхом, тянулись вверх, но, как бы я ни вглядывался, не мог разглядеть их вершины. Сквозь трещину в потолке виднелось голубое небо. Далеко, почти недостижимое. «Да что тут происходит?» — шепнул себе под нос, поднимаясь на ноги и оглядывая место. Я стоял в прямоугольной комнате. На полу росла низкая трава, у ног лежал труп твари, а вокруг валялись мелкие камни. Больше ничего. Коснулся стены, шершавая, мшистая поверхность неприятно царапнула кожу. Одернув руку, я еще раз внимательно огляделся. Убедившись, что ничего не упустил, медленно направился к выходу. В проеме царила тьма. Выйдя из комнаты, оказался в длинном и очень широком туннеле. Рядом на стене висела некая фреска. Я подошел ближе, изучая рисунок. Гигантское дерево с длинными ветвями и особо пышной кроной. Вдалеке на стене приметил еще одну фреску и хотел направиться к ней, но замер. Уловил легкий шорох травы. А затем я резко обернулся. Донеслось рычание. «Аварс. Создание лабиринта. Первый уровень. Эволюционный индекс. G. Из травы показалась морда твари, оскалившая острые клыки. Я крепко сжал рукоять меча и приготовился к нападению. Сейчас я хотя бы мог встретить зверя с оружием в руках. Сердце билось все быстрее. Я смотрел в глаза Аварсу. В них читалась неприкрытая угроза. Тварь прыгнула. Туннель был достаточно широк для замаха, и я ударил первым. «Черт, слишком рано!» Расстояние подвело. Я ведь никогда не орудовал мечом. Клинок рассек воздух, меня повело в сторону, но это сбило и волка, повезло, он промахнулся. Тварь приземлилась недалеко от меня, хищно скались и разворачиваясь для новой атаки. В этот момент я опустил меч на ее морду. Лезвие пробило шкуру, но застряло в черепе. Не теряя ни секунды, перехватил Эфес и сильно надавил снизу, наконец-то освободив меч. Аварс дернулся, вцепился зубами в мою штанину и потянул. Едва устояв на ногах, я воткнул клинок в его брюхо, ухватил рукоять обеими руками и с силой протащил вперед, вспоров живот. Тварь взвизгнула последний раз и рухнула. Челюсти разжались, и я смог выдернуть штанину. «Убит Аварс. Первый уровень. G, Получено. Одну очко Авалона». Я прислонился спиной к стене и опустил меч. Снова пытаясь восстановить дыхание. Это было чертовски близко. Только сейчас понял, что во рту все пересохло. Инстинктивно начал водить языком, пытаясь избавиться от этого ощущения. Взгляд упал на труп твари. Среди вывалившихся внутренностей что-то поблескивало. Подобное зрелище не пугало. Отец часто водил на охоту, учил свежевать и разделывать туши. Я подошел ближе, поднял блестящий предмет и взглянул на ладонь. Малый кристалл энергии. Поглотить? Да? Нет. Все интереснее и интереснее. Я поймал себя на улыбке, прислушиваясь к собственным ощущениям. Первая взятая в бою награда. Решив проверить, что же это такое, выбрал «Да». Камень энергии поглощен. Навыков для использования не обнаружено. «Что за...» Я недоуменно уставился на ладонь. Кристалл словно впитался в тело, рассыпавшись в пыль. Но ничего не изменилось. А ведь и правда не изменилось. Я снова прислушался к ощущениям. Тфу ты!» Сплюнул от досады. Я-то уже обрадовался. Слово «энергия» очень уж заманчиво звучало. «Стоп! Я же видел это раньше!» Резко открыл статус. Энергия 2. 1 дробь 2. Вот оно. Значит, камни внутри зверей содержат энергию и могут повышать мою характеристику. Это уже кое-что. К тому же сообщение упоминало о существовании неких навыков. Правда, их у меня нет, но сам факт. Навыки, использующие энергию, неужели магия? Это первое, что пришло в голову. Взгляд снова упал на каменную пыль в ладони, и тут меня осенило. Должен быть еще один камень. Если он был в этом волке, то может ли быть и в первом? Я подбежал к первому трупу, быстренько вспорол ему брюхо и нашел, что искал. В руке оказался еще один кристалл энергии. Но на этот раз я его не поглотил, а лишь осмотрел со всех сторон. Самый обычный камень размером с пятак, разве что слегка светится. «Ладно, может пригодится потом, оставлю пока про запас. Раз не могу использовать, то куда спешить? Мало ли что». Закончив с трофеями, направился ко второй фреске, которую так не успел изучить. Удивительно, но несмотря на отсутствие факелов, мерцающий полумрак позволял разглядеть детали и уверенно перемещаться. Теперь рисунок изменился. От этого огромного дерева вниз тянулась внушительная корневая система у которой копошились крошечные существа, едва достающие до нижнего корня. Я невольно задумался о масштабах этого дерева. — Ну и что это все значит? — почесал затылок, разглядывая фреску. Мотнув головой, двинулся дальше. По пути изучал стены и заметил еще одну фреску, но она повторяла предыдущую. Меня беспокоило, что до сих пор не нашел ни дополнительных комнат, ни туннелей. Куда я иду? Нет. Где я вообще нахожусь? Я пытался вспомнить хоть что-то, что дало бы подсказку, но в голове крутились только два названия — Авалон и Игдрасиль. В играх они были мифическими местами, элементами древних сказок, но как они могут быть реальностью? Хотя происходящее со мной тоже трудно назвать реальным, будто в другом мире — Пришельцы, что ли, похитили? Эх. Меня неожиданно пробило на веселье. Стресс, что ли, так сказывается. Но, к своему удивлению, я понял, что эта ситуация не кажется мне печальной. Напротив, она мне нравится. В отличие от болота прошлой жизни, сейчас я могу контролировать свою судьбу, просто держа меч в руках. Словно подражаю предкам, жившим тысячи лет назад, и это ощущалось абсолютно правильным и естественным. Шел медленно, не теряя бдительности. Спустя метров сто вышел к единственной комнате, но дальше продвигаться не спешил, в ней меня кое-что смутило, и спустя мгновение понял, что именно в проеме оказалось несколько широких зазоров. Я заглянул туда, но ничего не увидел. Тогда ткнул мечом. Пусто. Проделал то же самое с правым, и на этот раз острие уперлось во что-то твердое но как я не старался разглядеть что это ничего не увидел крепче сжав меч я шагнул внутрь а в следующую секунду раздался сильный грохот камни заскрежетали из за зазора позади выехала дверь она с шумом захлопнулась стены осыпались вековой пылью а я оказался в изолированной комнате я замер мне очень не нравилось как развивается ситуация ведь в играх это всегда приводит Трава колыхнулась, пошла волной, и из нее показались три волчьи морды. К большим проблемам. Повсюду валялись огромные валуны и росла трава, а стены покрывал мох. На этом осмотр можно было закончить, потому что три волчьих морды уже надвигались на меня. Я выставил меч перед собой, сжимая фес, и лихорадочно соображал, как собираюсь выбираться из этой ситуации. Первое. Узкого пространства для боя нет. Комната слишком просторная. Второе. Если что и может помочь, так это валун рядом, к которому как раз кралась одна из тварей. Две другие отстали, вторая шла правее и сзади. Третья затаилась. Я не знал, как именно они нападут, но понимал, промедлю и мне конец. Ударил первым. Кинулся к левой твари и ткнул мечом. Попал! Клинок вошел в зверь, аврос взвизнул, а я не стал тормозить. Резко дернул на себя и вогнал его в тварь еще раз. В этот момент трава у дальнего валуна заколыхалась, и показалась вторая волчья голова. Тварь вырвалась вперед, и ее мощные челюсти впились в кисть левой руки. Я непроизвольно вскрикнул от дикой боли. «Черт, как же больно!» Зрение на миг помутнело, но инстинкт выживания взял свое. Удалось ткнуть мечом в бок Аварса. «Все!» «Никакая это, мать вашу, не игра! Меня тут пытаются убить!» Я зарычал, отказываясь мириться с этим. «Сейчас я сам буду вас убивать! Сдохните!» Волк взвизнул, разжал челюсти и резко отпрыгнул назад. Я бросился за ним. Когда он прыгнул снова, всадил лезвие прямо ему в глотку. Тварь обмякла и повалилась на землю. Однако под тяжестью мертвой туши я начал падать. Окоченевшая рука не успела разжать хватку. И это спасло мне жизнь, потому что третий волк уже выпрыгнул из укрытия. Его зубы клацнули в сантиметрах от лица. Волосы встали дыбом. Волк пролетел мимо и скрылся в высокой траве. Я рухнул на бок, отпустил рукоять и, пользуясь секундой форы, пополз к ближайшему валуну. Ноги лихорадочно перебирали сырую землю, дыхание сбилось, а раненая рука горела но я двигался вперед как одержимый слыша тяжелое дыхание и топот волка счет шел на мгновение я едва успел завидев булыжники оттолкнулся ногами схватил здоровой рукой увесистый камень перевернулся на спину и ударил по морде подбегающего волка шкуру на морде зверя разорвало меня катило кровью и аврос завалился на бок а на тебе заорал я замахнулся и вновь ударил Бил в глаз, самое слабое место. Зверь взвизгнул, попытался подняться, но следующий удар пришелся по черепу, придавив его к земле. Он все еще шевелился, вяло щелкая пастью и пытаясь укусить. Но я все бил и бил, не останавливаясь. Ломал зубы зверя, выплескивая напряжение. Тварь! Сдохни! Сдохни! Сдохни! Я долбил изо всех сил. Брызги крови летели во все стороны, пока не понял, что передо мной труп. Рука моментально ослабла, выпуская булыжник, а я устало прислонился к валуну. Тяжелое дыхание рвалось из груди, а лоб покрылся потом. Несколько секунд приходил в себя, не веря, что выжил. Неожиданно раздался грохот. Заблокированная дверь отъехала в сторону, открывая путь назад. «Слава богу!» – прошептал я, морщась от боли. Мой собственный голос стал доказательством того, что я выжил. Это придало сил. Я вытер лицо рукавом и поднялся на ноги. Внезапно сзади раздался уже знакомый звук. Словно открывался новый проход, и я резко развернулся. В стене напротив выхода формировался широкий туннель. Сильный грохот и скрежет камня сотрясли землю, со стен посыпалась вековая пыль, и дверь ушла куда-то вглубь лабиринта, открывая новый путь. Да что происходит? Я резко замер, когда перед глазами показалось новое сообщение системы. Внимание! Кандидат выполнил условия для получения личной особенности. Вычисление. Анализ схватки. Кандидат завершил бой уникальным для себя способом. Запускается процесс случайного подбора особенностей, удовлетворяющего условиям. Ваша врожденная особенность – адаптация. Кандидат доказал право на выживание. Состояние кандидата приводится к первичным показателям. Получен второй уровень. А? Невольно вырвалось у меня, я почувствовал, как боль, еще недавно пульсирующая в руке, внезапно исчезла. Я опустил взгляд на место, где была разодранная плоть моей кисти, но все было в порядке. Недоумевая, поднял здоровую руку и покрутил ей, оглядывая со всех сторон. «Твою-то мать! Не царапины!» — пораженно выдохнул. Решив разобраться с этим чуть позже, взглянул на забрызганную кровью одежду и неожиданно для самого себя удовлетворенно хмыкнул. Затем подошел к трупу второго волка, присел и ухватился за торчащий в глотке меч. «А ну-ка отдавай обратно, тварь!» — с этими словами рванул клинок на себя. Он выскользнул слишком легко, и я едва не упал. Это когда я стал таким сильным? Осознание пришло медленно. Я только что победил в схватке с тремя хищниками, и пусть это далось нелегко, но все равно. Настоящее достижение. Наверное, предки тысячелетней давности могли бы гордиться мной, хотя разорванная на заднице штанина и чуть трясущиеся от адреналина руки пока не очень напоминали доблесть. Впрочем, даже в этой борьбе за жизнь я почувствовал странное удовлетворение. Пришла запоздалая мысль о кристаллах энергии. Подскочив к ближайшему аварсу, я вспорол ему брюха. Копаться в тушках стало уже привычно, так что без проблем добрался до кристалла. Малый кристалл энергии. Поглотить? Да? Нет. Нет, не сейчас. Я отложил добычу. Использовать ее сейчас нерационально, раз энергия пока бесполезна. После достал остальные кристаллы и сложил их в кармане штанов. Теперь их стало четыре, не считая уже поглощенного первого. Следом вернулся к интерфейсу. Меня интересовали как полученная некая особенность, так и новый уровень. Перед глазами высветился обновленный статус. Статус. Уровень 2. 0. Дробь 8 очков Авалона. Эволюционный индекс – F. Характеристики. Сила 4, ловкость 5, энергия 2. один дробь 2. Свободные очки – 2. Особенности – адаптация. Навыки. Начальное владение мечом – G. Весьма интересная картина. Получается, я могу прокачивать как навыки, так и характеристики. Новый уровень дал два свободных очка для улучшения. К тому же появились две новые сноски, навыки и особенности. Где значилась та самая адаптация? Что же это значит? Адаптация. Вы быстро адаптируетесь к внешней среде, а также способны более эффективно усваивать полученный опыт от совершенных действий дает возможность быстро изучать и прогрессировать в навыках любого ранга при выполнении определенных условий. Так, а вот это уже интересно. Судя по описанию, весьма неплохо. Хотя я бы не отказался от какого-нибудь фаербола, учитывая, что едва выжил в битве с волками, но и эта способность выглядит перспективно. Более того, похоже, что она уже сработала. Начальное владение мечом, G. «Откуда взялся этот навык? Ну-ка проверим». Я остановился и попытался покрутить мечом в ладони, как много раз видел в кино. Первый раз, второй, на третий меч вылетел из рук и воткнулся в землю. Я хохотнул и вытащил его. Что ж, до мастера боевых искусств еще далеко, однако кое-что и правда получалось. Более того, чувствовал, что больше не держу рукоять мертвой хваткой. Эфес лежал в ладони легко и естественно. Выставил клинок перед собой, крутанул еще раз, развернул лезвием к себе. Следующие 10 минут я потратил на изучение новых возможностей. Пробовал стойки для укола, замаха сбоку, даже разок ударил сверху, но признал этот способ менее эффективным. А вот боковой удар, по моим скромным меркам, мог оказаться очень перспективным. Меч будто стал легче, чувствовался баланс. Удивительное ощущение. Видимо, адаптация – это особенность, которая подстраивает умение под меня, исходя из условий. Черт, какой же потенциал открывается. Можно ли так освоить и другие навыки? Надо будет попробовать. Так, дальше меня волнует свободные очки. Два. За уровень дали две дополнительные характеристики. Если тут как в играх, то я могу стать сильнее, просто прокачав их. «Если это сработает, то что выбрать?» Прикинув все «за» и «против», решил, что энергию качать смысла нет. «Без навыков она бесполезна, значит, выбор стоит между ловкостью и силой. И у меня как раз два очка, поэтому вложусь и туда, и туда. Не для эффективности, а чтобы понять, как это работает. Я и правда стану сильнее и ловчее. Это действительно возможно. Я должен испытать это на себе». Характеристики. Сила — 4 плюс 1 — 5. Ловкость — 5 плюс 1 — 6. Энергия — 2. 1 дробь 2. Свободные очки — 0. И в этот момент что-то изменилось. Нет, меня не стало корежить от мутации или трансформации, но тело ощущалось по-новому. Я схватил меч и сделал такой замах, что трава вокруг прижалась к земле. При этом Эфес очень органично лежал в руке, и я прекрасно контролировал баланс клинка. Невероятный эффект от прибавки всего на единицу. Я не знал, что точно дает тот контракт, который можно заключить, если выживу. Но одно понял точно. во Авалоне можно получить силу. Силу, которой мне так не хватало. А раз так, то я сделаю все, чтобы этот контракт стал моим. «Ладно, с этим тоже закончили. Теперь очевидно, что прокачка за счет монстров делает меня сильнее. Если раньше это были только догадки, то сейчас эффект налицо. Правда, дело это непростое, но сама возможность невероятно воодушевляет. Пора двигаться дальше». Сразу направился к открывшемуся выходу. Осторожно выглянул, готовый к любому сюрпризу, но ничего подозрительного не заметил и шагнул вперед. «Не понял». Я с удивлением осмотрел стены лабиринта. Кладка здесь была из мелких камней, но главным было не это. Отсутствовала привычная плесень и сырость. Быстро вернулся в комнату и провел пальцами по шершавой поверхности стены. Мох, неприятная липкая влага. Снова шагнул в туннель. Сухая, приятная на ощупь кладка. Чуть дальше на стене ярко выделялся какой-то узор. Подойдя, с удивлением узнал фреску с деревом, но в этот раз она была инкрустирована золотом. Богато живут, однако, в этих руинах. Дальше пошел осторожно. Туннель хоть и освещался, но тускло. Неизвестность заставляла крепче сжимать клинок. Следующая фреска поразила еще сильнее. Дерево на ней сверкало россыпью бриллиантов, а в центре красовался инкрустированный изумруд. Я невольно коснулся изображения, даже попытался подковырнуть камень, но, увы, ничего не вышло. Да уж, размечтался. Какая-то защита от халявщиков вроде меня тут явно присутствовала. Пошел дальше. Ранние участки лабиринта смердели сыростью и старостью, но этот проход выглядел новым. Едва пробивавшиеся из земли ростки травы и растений косвенно намекали на это. Через минуту тяжелых шагов в полумраке меня обдало легким ветерком. Жадно втянул свежий воздух и чуть ускорился, оставаясь на чеку. Впереди замаячил дверной проем. Я напрягся, пригнулся, сжал рукоять меча двумя руками и отвел клинок, готовый к бою. Сюрпризом стало ответвление направо. Слева тупик. Выглянул в коридор, замер, прислушался. Тишина давила. Сделав уверенный шаг в комнате, я изучил стены. «Ничего». Мимоходом подумал о том, что если дверь опять вылезет из стены и попытается захлопнуться, у меня будет время среагировать и выскочить. Однако проход не закрылся, а комната оказалась пуста. В глубине души теплилась надежда, что обнаружу нечто значимое, но не судьба. Тщательно осмотрев все, я убедился. «Пусто? Или нет?» — подумал я, глядя на знакомую фреску на стене. «Ты уже надоела мне, дерево». Буркнул я и пошел прочь. Выйдя в общую систему туннелей, вновь почувствовал свежесть и двинулся в единственном направлении. С каждым шагом воздух становился чище, пока в лицо не задул сильный порыв ветра. Я с удивлением обнаружил, как стены лабиринта расширяются, и вот уже смотрю на что-то в отдалении. Это что, листва? Я вышел из туннеля и... Впереди раскинулся огромный густой лес. Так вот откуда шел свежий воздух. Вы достигли лесного биома. Зачистите локацию совместно с другими кандидатами и найдите переход к следующему испытанию. Зачистить локацию? Да еще совместно? Неужели тут есть кто-то еще? Лес оказался необъятным, даже не умещался в обзор, но больше всего поразило то, что он живой. Листва выделяла кислород, Процесс фотосинтеза работал. Я вертел головой, пытаясь уловить все детали, но вскоре плюнул. Масштабы были слишком велики. Я прыгнул вниз и огляделся, держа меч на готове. Задрал голову и посмотрел на кроны деревьев, но что-то отвлекало. Поначалу даже не понял, что именно, но затем дошло. Точно! Лес постепенно наполнялся светом. Солнце поднималось из-за стены, заливая хвойные кроны теплыми лучами и согревая мое лицо. Я принялся осматривать лес. Передо мной раскинулась широкая поляна, густо усыпанная деревьями. Солнечный свет позволил разглядеть еще одну стену вдалеке. Лесной биом по размерам напоминал центральный городской парк. Неровная почва была покрыта яркой травой. Я внимательно изучил все вокруг, но следов других людей пока не нашел. Однако услышал звуки вдалеке. Я метнулся к широкому стволу, прижался к нему и прислушался. Скрипучий, высокий и пронзительный голос приближался. Поначалу слов было не разобрать, но вскоре услышал. «Кора! Кру! Кара!» Речь явно не человеческая. Я осторожно выглянул. Мои брови поползли вверх. Из-за дерева, буквально в паре метров от меня, вышел гоблин. Настоящий фэнтезийный гоблин. Зеленая кожа на худом костлявом теле, выпирающие кости и когтистые руки, одна из которых длинными пальцами сжимала короткий кинжал. Во второй был зажат заштопанный мешок, который он держал на спине. Я не шевелился, решив понаблюдать. Гоблин первый уровень. Эволюционный индекс G. Он уже почти скрылся среди деревьев, но заплатка на мешке лопнула, и на землю посыпались тряпки. Гоблин взревел, развернулся и сразу заметил меня. Его выпуклые глаза уставились в недоумении. Я вперел в него ответный взгляд, а тот завопил. «Ура!» — рванул ко мне, занося руку с кинжалом. В тот же миг раздался свист. Гоблин споткнулся, глаза округлились, и он рухнул на живот. Из его спины торчала стрела. За деревом неподалеку стоял человек-лучник, уже натянувший тетиву для нового выстрела. Целился он в меня. Глава вторая. Каждая мышца в моем теле мгновенно превратилась в натянутый канат, но спустя секунду я пригляделся к лучнику. Я готовился было отпрыгнуть в сторону, но он и не собирался стрелять, и опустил лук. Его руки слегка дрожали, а в следующую секунду лицо разгладилось, и он завопил. «Попал! Я попал! Ура!» И нелепо по-детски подпрыгнул. «Какого хрена?» Я сделал несколько шагов вперед, не сводя с него глаз. Он, видимо, воспринял это как угрозу. Резко вскинул лук снова и опасливо проблеял. «Эй, еще один шаг, и я стреляю!» «Ты уверен, что попадешь?» — хмыкнул и остановился. Рисковать нарваться на случайную стрелу все же не хотелось. Мы замерли, изучая друг друга. Парнишка стоял совсем недалеко, на вид ему было не больше двадцати пяти лет. На его лице читались страх и неуверенность, а вот я почему-то чувствовал себя комфортно. «Ха! Если он радуется попаданию в гоблина, значит, это его первый противник?» «Убил в спину первого противника, а теперь решил, что сможешь справиться со мной?» Глаза парня заметались в поисках невидимой поддержки. Я сделал еще шаг и неожиданно для самого себя улыбнулся. «Слушай, если опустишь свой лук, обещаю не поднимать меч». Слегка дернул клинком и застыл, ожидая реакции. Удовлетворенно хмыкнул, когда лучник судорожно сглотнул, медленно отпустил тетиву и убрал стрелу в колчан. Затем он тяжело выдохнул и махнул рукой, нервно улыбаясь. «Ладно, твоя взяла». Удостоверившись, что угрозы нет, я присел у гоблина и уже привычно всадил меч ему в брюхо. Добыча кристаллов энергии стала рутиной. «Ты... ты чего делаешь?» Выпучил глаза парень, подходя ближе. Я вопрос проигнорировал, рука копошилась в еще теплом теле и привычно искала кристалл. «Есть!» радостно шепнул я и резко дернул на себя это чё такое ошалел лучник сделав еще шаг кристалл энергии эй это мой надо же какой ты смелый стал я выпрямился и вперил в него взгляд нет добычи делиться не собирался пусть сам ищет упускать шанс на прокачку только потому что это его Ну нет это я его убил Неуверенно возразил парень и тут же разозлился. «Что это за кристалл?» «Кристалл энергии? Ты же сам видишь!» Пожал я плечами. «Он мой! Я завалил гоблина!» Не унимался лучник. Я приметил, что он сильно сжал лук. В голове тут же мелькнули образы, как я отрубаю ему руки в самообороне. «Нет, он точно послабее будет, но убивать его все же не хотелось». Сам факт, что есть с кем поговорить, радовал, как и присутствие других людей в Авалоне. «Послушай», — начал я нейтрально, — «давай так. Считай, что это плата за знание. Ты ведь не знал о кристаллах и просто прошел бы мимо, верно? А я тебе показал, научил. Даже подсказку дам, ищи в брюхе. По-моему, все честно. Можно сказать, совершили сделку». «Следующие точно будут твои, но только с тварей, которых сам завалишь». Парень задумался, затем кивнул и протянул руку. «Дима!» «Жека!» Мы пожали руки. Нить напряжения между нами ослабла, и Дима засыпал меня вопросами. С каждым я мрачнел все больше по одной простой причине. Он тоже ни о чем не догадывался. «Блин, ты хоть что-то знаешь?» Недовольно буркнул я, подбирая кинжал гоблина. Затем взглянул вверх. Солнце уже поднялось и согревало промерзшее тело, вселяя в него вторую жизнь. Я с удовольствием поводил плечами и размялся, но живот предательски заурчал. А что знаю, очнулся, блин, в каком-то лабиринте, рядом лук. Пошел бродить, пока в этой лесной биом не вышел, и его зачистить нужно. Что я вообще мог узнать? Я подошел к порванному мешку гоблина и осмотрел содержимое. Какие-то старые тряпки смердели так, что тут же отскочил обратно. «Слушай, а ты вообще как? Тоже в лабиринте оказался?» «Да», — холодно ответил я, внимательно изучая парня. «Черт, возможно, мне показалось, но будто была в его взгляде какая-то едва заметная неуверенность. Можно ли доверять первому встречному? Не подведет ли в нужный момент? Лучше постеречься доверие сейчас...» «Непозволительная роскошь». «Конечно, все это подсказывала интуиция, но единственным, кто меня точно не обманет, был я сам. Поэтому откровенничать с парнем не собирался». «Слушай, Дима, ты не ори больше, как в тот раз. Я не собираюсь стать обедом для своры гоблинов, которых ты своим криком призовешь. Лады?» «А что, да я же...» Он стушевался и перешел на шепот. «Конечно, не буду». Мы отдалились от трупа гоблина на десяток метров и вышли на небольшую прогалину, усыпанную кустами с ягодой. «Ох, я бы поел!» — выдал Дима, направляясь к ним. «Эти ягоды?» — с сомнением спросил я. «Они же светятся как радиоактивные, ты чё?» «Да не, я их уже ел, нормально все. махнул рукой лучник и уселся у ближайшего куста. Я покачал головой, в очередной раз отметив его недальновидность. «Черт, да как этот парень умудрился попасть сюда?» «Какие вообще интересные критерии отбора у Авалона?» «Слушай, а что за Игдрасиль? Знаешь что-нибудь?» Спросил он меня, закидывая в рот первую ягоду. Пару секунд молча смотрел на него, ожидая, что в любой момент он отхаркнет кровью, но так и не дождался. Мало что знаю, Игдрасиль это мировое дребо в скандинавской мифологии, а вот Авалон, Хз, пожал плечами. Авалон это земля битованна тоже мифология. Там, типа Король Артур похоронен, чавкая поведал Дима. Слушай, расскажи-ка поподробнее, как ты тут оказался, поинтересовался я. Мне нужны были любые детали, но пятиминутный монолог ничего нового не дал. Разве что Дима — невероятный везунчик. Он очнулся в пустой комнате лабиринта, без врагов, изучал все, пока не дошел до развилки и не выбрал туннель с символом воды. «И что там было?» — жадно спросил я. Ничего особенного, большая комната, заполненная водой доверху. Он нырнул, нашел в глубине дырку, потом вернулся и черпанул новую порцию воздуха. Плыл долго, с минуту, в глазах уже появились красные искры, но выплыл. В новой комнате нашел лук и десять стрел. Парочку разбила камень при тренировках. Никакого опыта, никаких навыков. Парень был бесполезен. И вот он в лесу, крадется по оврагу и видит гоблина. «Дальше ты все знаешь?» «Да уж, не густо», — выдохнул я. Встреча с человеком с земли слегка расслабила, но я быстро собрался и вернулся к реалиям места, в которое попал. Места, где дважды чуть не погиб. Я оценивающий посмотрел на Диму, он довольно жевал ягоды и что-то лепетал про то, как рад проявить себя в новом мире. Как и я, он считал это реальностью. Уже плюс. Но стоит ли брать его с собой? Не подведет ли? Его лук мог бы пригодиться в бою, так что если увяжется, почему бы и нет. Ладно, Дим, бывай, я пошел, если хочешь, иди за мной. Резко встал, вытащил из земли меч и направился вглубь леса. «Эй, стой! Куда ты?» Он подскочил и побежал следом. Поскольку солнце уже давно осветило лес, мы двигались, не особо скрываясь, лишь изредка останавливались и прислушивались. Лес будто вымер, только редкие птичьи трели нарушали тишину. Я логично предположил, что идти нужно туда, куда изначально шел гоблин. Дима согласился, впрочем, не то, чтобы его решение на что-то повлияло. Вообще, было очень странно смотреть на нас со стороны. Два человека с земли шли в незнакомом мире с мечом и луком, и оба были твердо уверены в том, что все это не сон. Еще я заметил, что битвы с Саварсами прибавили мне уверенности. Я действительно мог смотреть в лицо опасности и знал об этом уже через несколько минут. Хоть мы шли по лесу, говоря редко и шепотом, Дима то и дело наступал на сухие ветки, заставляя меня нервно вздрагивать. Вот нахрена взял его с собой? Поскольку он шел сзади, я всегда резко разворачивался, намереваясь отразить нападение. А там только лучник стоит и стыдливо улыбается. Постепенно лес поредел, и вскоре мы вышли на опушку. Оттуда открывался вид на лагерь гоблинов. Нихре! Я закрыл Диме рот настолько быстро, насколько смог, и приложил палец к губам, приказывая заткнуться. Мы тут же рухнули на землю. Он что, реально не понимает, что гоблины могут быть и в лесу? Нет, парнишка точно долго не протянет. Лагерь состоял из нескольких шатров, сшитых из грубой кожи. А вокруг них были разбросаны мешки, ящики и прочий хлам. Типичная среда обитания этих тварей будто со страницы книги. Я не торопился и тщательно изучал. В центре пятеро зеленых существ копошились у костра. На вертеле жарилось что-то непонятное. И что делать? Задумался всерьез. Авалон требовал показать силу и выжить. Только тогда и Гдрасиль даст возможность заключить контракт. Хотелось бы еще знать, что все это значит, но... Будто у меня есть иной выбор. К тому же я всегда этого хотел. Не так ли? «Простой выбор — сражайся или беги. Сдохнуть можно и там, и там, но я сам решаю, как это будет». За все это время новых гоблинов не появилось. «Дим!» — осторожно повернул голову и шепнул. «Надо их валить!» Парень кивнул, но лицо выдавало неуверенность. Я видел, как сильно он сжал лук в руках, пальцы предательски дрожали. «Ты уверен, что справимся? Их же много!» «Не так уж и много», — задумчиво ответил я. «Главное действовать быстро. Скольких ты сможешь из лука покрошить?» Я очень надеялся увидеть, как он уверенно хмыкает, врубает леголаса из «Властелина колец» и отвечает мне что-то в духе «Всех пятерых одной стрелой!» Но Дима был простым парнем 21 века, поэтому лишь неуверенно выдал. «Может быть, одного?» «Да тут до лагеря метров пятнадцать!» Злобно зашипел я. «Что, ни в кого не попадешь?» Ты да не умею я с лука стрелять!» Отбивался он. «Черт!» «Ладно, сделаем, как я сказал!» Лагерь гоблинов находился за прогалиной, и я мог подобраться сбоку, под прикрытием деревьев. Гоблины пускали слюни на мясо, не оглядываясь. Лишь один, покрупнее, бил их по рукам и изредка осматривал окрестности, будто ждал кого-то. Возможно, того с заштопанным мешком. Если я прав, ждать ему долго. Самое главное — не потерять элемент неожиданности. Но даже несмотря на это, риск был велик. — Ты все понял? — хмуро спросил я, все еще наблюдая неуверенность в глазах парня. — Да. — с задержкой кивнул он в ответ. — Черт, соберись! Ты точно все сделаешь? — надавил я. — Да! — Я кивнул, сунул ему кинжал убитого гоблина и медленно поднялся. Пригнувшись, скользнул в укрытие широкого ствола дерева. Не применул и поглядывать за стрелком, мало ли. Кто знает, когда и кому в голову взбредет проверить, капают ли очки Авалона за убийство других кандидатов на контракт. Конечно, парнишка вряд ли рискнет, но береженого бог бережет. Я перемещался от дерева к дереву, тщательно выбирая нужный момент для перебежки. Это так вымотало, что к концу с меня градом лился пот, а сердце молотило в груди, как отбойный молоток. Казалось, его слышит весь лес. Наконец, я лег на живот и уже ползком добирался до лагеря. Всего пара метров. Взглянул на враг с противоположной стороны и увидел едва выглядывающего Диму. Что ж, хотя бы сигнал ждет, не свалил. Это внушает надежду. До меня доносились обрывки фраз-существ. Кура, Рок!» Я присмотрелся на то, что они, попутно причмокивая, жарили и... Почувствовал, как волосы на голове встали дыбом. Мое сознание не хотело признавать, но на вертеле у их кострища крутилась человеческая разделанная туша. Твою мать! Рука непроизвольно жала рукоять меча, а сознание потенциального провала выступило на лбу горячими каплями пота. Я несколько раз судорожно вздохнул и выдохнул. Следом аккуратно встал и сжал рукоять меча еще сильнее, чувствуя, как ладонь становится влажной от пота. Гоблином до нас все еще не было дела. Тот, что покрупнее, сейчас сидел у дальнего шатра, жевал что-то и время от времени покрикивал на остальных у костра. Гоблин. Создание лабиринта. Второй уровень. Эволюционный индекс. G. А вот и основное отличие. Он был аж второго уровня. Гоблин. Создание лабиринта. Первый уровень. Эволюционный индекс. G. Остальные твари почти ничем не отличались от того, что с мешком. Кто-то чуть покрупнее, кто-то выше, но объединяло их одно. Все они не выглядели особо сильными. По крайней мере, не сильнее того гоблина, что уже сдох от одной стрелы димона. А значит, шансы на успех были. Я выпрямился и выставил меч из-за ствола дерева. Это был сигнал начинать. После сделал аккуратный шаг влево, не давая гоблинам за ближним шатром меня заметить. Присел и гуськом добрался до больших деревянных ящиков. Один из гоблинов прошел очень близко, и я легко мог схватить его за руку, но не спешил. Надо было дождаться действий моего нового напарника. И, кстати, где он там? Стреляю уже, твою мать! Как по заказу услышал тихий свист, и стрела вонзилась в коробку, за которой находился я сам черт да не в меня же гоблины тут же загласили замельтешили началась настоящая суета Кура! зарычал старший двое уже рванули к диме который судорожно натягивал следующую стрелу дальше я не смотрел щуплый гоблин бежал в мою сторону он нагнулся за мечом у ящиков и заметил меня но было поздно я занес клинок и ударил по шее Я рассчитывал, что отсек ему голову одним взмахом, но клинок увяз. Я мысленно выругался. Это уже входит в привычку. Хорошо, что гоблинов труп товарища не интересовал. Упершись ногой в плечо мертвого, я таки выдернул меч. Убит гоблин первый уровень G. Получено 1 очко Авалона. К этому моменту уже все четверо неслись к лучнику, но ближайший к нему вдруг упал на спину. Стрела торчала из его лба. «Парень красавчик!» Главный гоблин замешкался, отойдя от лагеря на пару метров. Видимо, искал оружие. Я тут же кинулся к нему. Он обернулся слишком поздно. Я утопил клинок в его груди почти по рукоять. Лезвие вошло сквозь лопатки, и мы вместе рухнули на землю. Убит гоблин второй уровень, Джи. Получено два очка Авалона. Оставшиеся два гоблина разделились между мной и Димой. Причем последний явно впал в панику, все никак не мог накинуть новую стрелу, а его противник был уже близко. Теперь каждый сам за себя, парень. На меня тоже летела тварь. Моим врагом стала гоблинша. Не уступая самцам, она отличалась бледной, грязно-зеленой кожей.